Глава двадцатая. Случайные события. Время 21.40. Четверг. 20 октября 2022 года. Щелкаю пальцами. Искры не выбиваются. А жаль. Наверное, это так не работает. На дворе уже темень. Только отдаленный гол города и звуки леса. Воздух становится прохладнее. Интересно, та матушка-то уже с ума уже сошла? Жива вообще? В теории зам еще должен их охранять Он же не знает, что я его раскусил Возвращаюсь, сажусь перед доктором А теперь слушай Сейчас мы отправим последний отчет Ты останешься здесь А завтра за тобой приедут Передай привет начальству И скажи им, что я не в обиде И готов все рассказать через неделю Не будем засчитывать последний день Где мы так весело провели время Все, понял? Константин. Что? Я в одной позе весь день. У меня кровоток нарушился. Сочувствую, пожимая плечами. Ну ладно, убедил. Разворачиваю голову доктора в другую сторону, к окошку. Рассвет где-то в шесть утра, вот и жди. Беру куртку мужика, одеваюсь. Выгляжу как и мешок на палке. Выхожу, сажусь в автомобиль за водительское кресло. Смотрю на ключи, на руль, на ключи, на руль. «Вот гадство! Серьёзно? За девятнадцать лет я ни разу не управлял этой штуковиной. У меня же было в памяти что-то, что-то такое. Я думал, что сразу же вспомню, но нет. А оказывается, игровой опыт в Нитфроспит тут не поможет. Рычаги какие-то, кнопки». Вздыхаю, возвращаясь к мужику. «Как машина устроена? Рассказываю самых азов». И он начинает рассказывать. «Ты издеваешься? Какая ещё ходовая часть? Какой цилиндр?» Как ей управлять? Прошёл час. Я почти выехал из леса, и прямо из ниоткуда возник этот дряной столб. Откуда он вообще взялся? Знала, что не надо было переключать на вторую скорость. Всё это слишком сложно. Одновременно выжимать сцепление, смотреть прямо, крутить руль и дёргать рычаг. И зачем такая дрянь нужна? Дайте мне вороного жеребца, и я покажу вам мастерство» радую что здесь довольно пустынно. Вон неподалеку только сельская дорога и автобусная остановка. Ну и столб, гниль подземная его побери. Я сижу в салоне докторской машины, понемногу примерзая к сиденью. Заводиться она больше не хочет. Радио любопытства ухожу и открываю капот, и в недуме не закрываю. Таких внутренностей я ещё не видел. Замечаю, что впереди машина протекает чем-то красным. Машина кровью, наверное. Сдохла, твари. Достую телефона. Осталось 2%. Здесь уже связь ловит. Позвонить Акана? Нет, что-то не хочется. Не слишком-то мои друзья. Да и это мутная тема с родственностью. Надо сначала разобраться. А то, как тут говорят, попаду из огня да в полыми. Остается только мать. Само собой за ней следят и сразу же всё поймут. Ну да и ладно. Иду пешком вдоль дороги, начиная подмерзать. Бегу, наконец добегая до чего-то более-менее похожего на цивилизацию. Автозаправка, рядом какая-то бургерная. Сойдёт. На последнем проценте звоню матери. После первого же гудка наберёт трубку, а я отстраняю ухо от громкого рыдания матери. Голова и так раскалывается. Мам, ты не поверишь. В общем, забери меня. Я сейчас. Так, подожди. Вижу разметку трассы и её километраж. Говорю, батарея телефона садится. Пережидаю в бургерной. Через несколько часов вижу, как паркуется мамина Пежо, а дальше по трассе медленно проезжает два тонированных джипа. Чуть не останавливаются на обочине. Выхожу, дружелюбно машу рукой, джипы дают по газам. Сажусь в машину к маме, которая меня ещё не заметила. «Привет, мам! Ой, ну хватит! Ну что за...» Морщусь. Мать навзрыд рыдает, тянет меня к себе. После пяти минутных глупых тисканий и речей, как все переживали за меня, она всё же трогается с места. Я строго говорю. «Езжай по шоссе, только по оживлённым местам. Никаких объездов». «Сынок, ты меня пугаешь. Расскажи-ка всё подробнее». Итак, история с её стороны. После того, как я не пришёл, она стала обзванивать всех знакомых и дежурных в школе. Они сказали, что я зарегистрирован, как покинувши территорию Новой Эры, а моя маршрутка вернулась обратно на школьную парковку. Больше они ничего не знали. Обзваны в больнице и морге ничего не дали. Полиции сказали звонить через три дня, мол, я забухала у друзей. И никакие доводы и слёзы их не переубедили. Что рассказал я? Хулиганы из школы решили надо мной подшутить. Отвезли к себе на дачу, споили, потом избили. Я убежал. Драматичная типичная история неудачника из школы неодарённых. «Бедный мой мальчик. в Вблюдки. Я обязательно дозвонюсь до директора. Если надо, напишу в малый совет кланов. Мерзавца. Кто это был, мой хороший? Назови имена. Им это так с рук не сойдёт. Красный!» Мама резко дает по тормозам. Слегка текается в задницу впереди стоящего Пороша. Закатываю глаза. Порше становится на аварийку. Из него выходит толстопузый метр с кепкой. Лысый и страшно злой. Мама тяжело дышит, не может поверить ситуацию. В окно ей стучат чуть ли не кулаком. «Сынок, ох, сынок, сиди в машине, я разберусь». Отмахиваюсь, мол, валяй. Она выходит, а я прислушиваюсь. «Ты куда прёшь, дура? Гололёд на дороге!» «Простите, да я...» «Да чё мне твой простите? Знаешь, сколько эта машина стоит? Представляешь, насколько бампер обойдётся!» Мужик стоит перед матерью впритык и чуть и не плюётся ей в лицо, задрав голову. Ростом он ей по грудь, машет кулаками. Морщусь, строит из себя важную шишку, а вот достоинства нет. Обычный голодранец с чёрной душой. Нет, чтобы пренебрежительно проигнорировать черни, раз такой богатый, или культурно предъявить ущерб, как мудрый господин, прощающий подданного, но заставляющий всё отработать. отворачиваясь я не в аргоне, где на такое смотря спустя рукава, И поэтому встревать не хочу. У меня сейчас других проблем полно. Пусть хоть в этой мелочи обойдутся без моего вмешательства. Так, это, похоже, затянется. Про какие они там гаин говорят? Сколько-сколько ждать? У меня нет столько времени. И стоять тут посреди дороги небезопасно. Мама что-то скромно поддакивает и говорит, что у неё нет столько денег, а толстяк только распаляется». Последней каплей для достоинства Альвас сваргона становится то, что жердяй хватает мать за локоть, подтягивая её к своей машине. Мол, смотри, дура, что ты сделала. Ладно, вспомним бандитские замашки. Дело это прибыльное и относительно безопасное, если не чистить. Оборачиваюсь, смотрю в заднее окно. За нами точно больше никто не едет. Видимо, после того, как я помахал сталовцам, они свалили. Прикрытие, так сказать, раскрыто. Да человеком, который сейчас должен пить чайок в подмосковных лесах и ради которого всё это и организовано. Я бы тоже свалил до дальнейших распоряжений. Ну или они стали осторожней я просто их не вижу. Да и плевать. Осмотрю салон на примет мусорной корзины или ёршика. Не нахожу. Салфетки, полупустая пачка сигарет, обёртки от шоколадок, стеклянная бутылка из-под газировки. Сойдёт. Беру бутылку, натягиваю на себя капюшон пониже, выхожу. «Моя башка...» Она специально, что ли, начинает болеть сильнее в таких ситуациях. Смотрю по сторонам. Машины есть, но ночью в четверг их не так много. Да и в город мы ещё не заехали. Подхожу к распалённому мужику. Мать переводит на меня слезящиеся глаза. Говорю. Мы тебе потом заплатим. Оставь свой номер. Чё? Резко оборачивается жердей, осмотрит меня с ног до головы. Ты не маловат мне тыкать, а? Сядь в машину, когда взрослые разговаривают. Потом они заплатят. «Нашли дурака, что ли?» «Я совершенно спокойно. Последний раз предлагаю вам. Заплатим позже, мы очень спешим». «Досырел да я!» Мама испуганно говорит. «Давайте вызовем гаишников, у меня страховка». «Какая нахер страховка? Ты знаешь, сколько они выплачивают?» Дёргает её за локоть. «Что ж, я честно старался, но вижу, что это быстро не закончится». Первый удар проходит скользь, либо я забыл, как это делается, либо с отсутствующими мышцами нужно пересматривать свой опыт, нажитый в другом теле. Если бы жердяй был тренированным или одарённым, то мне бы не поздоровилось после такой оплошности. Хорошо, что шанс встретить того же одарённого на улице – один из трёх тысяч. Ну, сделаем скидку на то, что он на Порше. Один к тысяче. «Костя!» – вижет мама. Мужик пошатывается, его губа рассечена, а зуб, похоже, выбит. Второй удар попадает куда надо. Через толстого человека самое слабое его звено. Были бы у меня руки покрепче, и бутылка бы не понадобилась. Жаробас падает мне в ноги, не шевелится. «Костя!» — зажимает рот руками мать. «Что ты наделал?» — ухмыляясь кладу бутылку в карман. «Наделал что-то не такое страшное, как вам всем кажется». Под взглядом шокированной матери шарюсь в карманах обнаглевшей черни, заимевшей денег чуть больше, чем остальные. Мама суетится, машет руками, паникует. Я уже не обращаю на это особого внимания. «Мам», — говорю спокойно, — «сядь в машину. Всё будет хорошо». Достой с кармана ключи от машины, телефон. Иду в Порш, явно поддержанный. С омерзением оглядываю заляпанный соусом салон. Скоро не вырываю передние и задние видеорегистраторы. Такие же я нашёл в машине доктора, только выключенные. Понять, как это работает, несложно. На заднем сиденье лежит деловой дипломат. Открываю. Куча документов. Ага, он мелкий бизнесмен. Похоже, владеет сетью цветочных магазинов. О, замечательно. Уверен, что эта толстая зелёная пачка из 100-долларовых купюр ему нужна меньше, чем мне. Кладу деньги в задний карман. Тысячи три, не меньше. Вот и компенсация за моральный ущерб и передний бампер материнского «Пежо». Выхожу из машины, кладу телефон, топчусь на нём, отбрасываю остатки в кусты, на обочину вместе с ключами. Мимо проезжать несколько машин, но, как и думал, всем наплевать. Мать стоит и смотрит на меня, хлопает ртом, не зная, что делать. «Но... но нужно ему помочь. Взывать скорую. Если он умрёт, тебя по...» Голова просто разрывается. «Дряни!» «Да не умрёт он!» Добавляю металла в голос. «Мам, садись, время! Или меня и правда посадят!» Последний аргумент работает. «Ну, слава Шейли!» Мы едим проволками уже несколько часов. Мама холюпает носом, дёргается на каждый звук, косится на меня то с жалостью, то с осуждением. Примерно так смотрит добрый целитель на прокажённого. Наконец она говорит. «Константин, тебе нужно лечиться. Возможно, тогда тебя не арестуют. Полежишь немного в психиатрии. У меня есть друг, он поможет. Он знает, как...» Пожимай плечами. «Пожалуй, откажусь. Мужик не запомнил номера. На камерах мы не светились. Он до утра только провозится без ключей и телефона. «Все горячие следы остынут. Шанс, что нас поймают, только если вы лбами с ним столкнетесь. Ну или снова врежетесь друг друга. А красных пежок, как у тебя, я на дорогах насчитал уже три штуки. Просто забудьте, всё, мы сэкономили кучу времени. А, ну и сегодня же почини бампер. Только где-нибудь в гараже. Надо будет и денег, что ли, дать. Я должен за еду и проживание как минимум». «Константин, мы же не животные. Поэтому позволяем другим быть животными?» «Диких собак мы же усыпляем». «Что что с тобой случилось, Константин? Я тебя не узнаю, и меня это пугает». «День был дурацким, хулиганы эти. Да и ты же помнишь, я решил, что в жизни надо что-то менять. Чёрт, как же болит!» «Ух ты божечки, сынок, ты же сказал, что тебя не сильно побили. Там в бардачке таблетки от головы, шмыгает носом мать». «Тук, открывай бардачок». Тук-тук-тук. Сердце отбивает тревожный ритм. Медленно поворачиваю голову, смотрю на мать. Мам? М? Я не говорила что у меня болит голова. Тишина. Ничего не могу понять по её лицу. Всё та же уставшая, хныкающая мамочка. Константин, да какая разница? У меня голова постоянно болит. Это обычный пенталгин, он от всего. М -м -м, наверное, надо немного усмирить свою паранойю. Заглатываю таблетку. Расслабляюсь, откидываюсь, смотрю в окошко. Стекающие капли дождя успокаивают. Вижу в боковых зеркалах чёрную машину с тонированными окнами и выключенными фарами. Вернулись. Значит, во всём разобрались и получили новые указания. А доктора сейчас расспрашивают обо всём случившемся. Но, если честно, сомневаюсь, что он жив. Боль понемногу затухает. Усталость наваливается горой. Я закрываю глаза и мгновенно проваливаю сон, хотя расслабляться ещё рано. Ганиль подземная. Последняя моя мысль — пробуждайся быстрее, даранная сумма. Или я не проживу и недели. Просыпаюсь я уже в пятницу. Константин, сынок. Приехали, вставай. Руки матери тряслись, как и губы. Вот ведь трусливая женщина. В принципе, как и все здесь. Смотрю время на панели машины. 02.24. Странно, ехали дольше, чем я думал. Время 06.10. Утро. Лежу на кровати. Чувствую себя убитым. Голова раскалывается на части, будто в ней завелись огненные тараканы, а тело физически не справляется со всеми моими планами, хотелками и амбициями. Оно хочет слиться с диваном, с мыслью «часть корабля, часть команды». Если память мне нагло не врет, дома сейчас и сестра, но спит она в комнате матери. ночь она встретила нас в отличие от брата. Девчушка лет десяти, розовые щечки, кудрявые русые волосы. Но ничего особенного. Она меня обняла, расспрашивала о школе и, похоже, даже не заметила моего суточного отсутствия. А мать её в курс не вела Я старался, как мог, отвечала. но похоже, просто вырубился на стуле. А потом оказался в постели, уже в одних трусах. Встаю. Первый раз ощущаю острое желание прогулять. Ещё и погода такая дрянная Даже в Варгоне я с лёгкостью шёл на задание, где нужно просидеть трое суток в затопленной канализации. А тут ещё заставляй себя. Резко встаю, на зло самому себе, начиная приседать, отжиматься, бегать на месте. Брат что-то ворочит, но я не обращаю внимания, набиваю себя окончательно сквозь стиснутые зубы. Если бы не голова, то было бы нормально, но я чувствую себя в буквальном смысле серьёзно раненым, и что через это все пробуждённые проходят. Беру телефон, набираю Акана. Она должна уже проснуться. У матери спрашивать не хочу, да и лишённая она вряд ли что-то знает. «Алло, Кибакун?» — отвечает Акана заспанным голосом. Сразу начинаю с дела. «У меня просто раскалывается голова. От пробуждения это норма». Голос Акана оживает. «Ты пробуждаешься? Правда, Кибакун? Это же здорово, рада за тебя. Послушай, надо встреть...» «Ты меня не услышала. Голова не просто болит, её разрывает. Это нормально?» М -м «Вообще нет. Прямо так сильно у меня не болело. Ты уверен, что не ударился или, ну, не перепил? Легко спутать». «Ударялся, но я после ласточки, так что не должно так». Непроизвольно щупаю себе ногу, швы рассосались, даже шарама не осталось. А я зыгопутановый отрос. Неплохая штука. Теперь понятно, почему из стала не имея предрасположенности к боевой сумме, всё же одни из пяти великих кланов. Если бы не сотрясение мозга и срочно сделал я бы точно не потратил ласточку на такую мелочь. «Что? Кибакун, что произошло?» «Потом расскажу. Мне нужно пройти тестирование. Срочно». «Я должен знать, что у меня за сумма, до того, как пробужусь». «Но... но зачем? Школа сделает это бесплатно, как только ты пробудешься». «В том-то и дело. Я хочу узнать о своей направленности до того, как это узнают в школе. Акана — это важно». «Но... это дорого. Я не уверена что отец согласится». «Скажи, что с меня должок. Он же всё равно хотел меня нанять. Я отработаю, Акана». «Я, конечно, попробую, но не уверена...» «Спасибо, до встречи!» «Киба...» Сбрасываю вызов. Держась за голову, ковыляю в коридор. Открываю тумбу с лекарствами. Нахожу упаковку, где написано «обезболивающее средство». Выпиваю сразу три таблетки. Сажусь на табурет, тяжело душу. Я хоть и привычный к боли, но чтобы к такой... Не верю, что обычный человек может это перетерпеть, не корчась в вагоне на полу, если он как минимум не фельдзели. Подхожу к окну... Выглядываю за краешек шторки. Вижу две знакомые тонированные машины. Я как могу быстро и тихо одеваюсь. Не хочу, чтобы мать проснулась, и я выслушал часовую лекцию о вчерашнем. Выхожу во двор, стараясь не морщиться от боли. Подхожу к машине, стучусь. Тонированное окно открывается. Вижу мужчину в чёрных очках и пиджаке. Ну, просто сам шпионство. но всё тихо. Улыбаюсь. Окно закрывается. Полагаю, это точно люди зама. Они меня не трогают, не задают вопросов. «Значит, вопросы начнутся в школе. Чувствую, эта пятница будет, ну, очень тяжёлой. И, возможно, самой значимой за всю мою недолгую жизнь в этом мире». Подъезжает моя маршрутка, дверь открывается. Сергей, призывающий, машет мне рукой. И лицо его выражает крайнюю степень дружелюбия Через силу хмыкаю, стараясь не выдавать свои тяготы, суев в зубометную зубочистку. «Ну что ж, поехали».